Твой футуролог, может, и не было бы такого оборота? это открыл ворота вслепую, вот оно и явилось. Я ему говорю, что оно? А он? Оно и есть оно. Ему и названия нет. Ну да, узнаю, узнаю кошу-то. Борг иронически пожал плечами. Хахмид, как всегда. Сам в театре ставит трагедии. Мир переворачивает вверх дном Шекспир, Эсхил и прочее. А я, видишь ли, ворон, каркающий на заборе. Спасибо. Хорош, мой лысый дружок. Ой, не говори, чудной он. Помнишь, как однажды вдруг э, говорит, завидую тебе, у тебя и жена прелесть, и шевелюра еще то А у меня, мол, что? А ты ему, жену ты можешь еще отобрать, а вот шевелюру... Пусть и седую, и косматую — никак. А у него аж слезы на глазах. Вроде и смеется, и плачет. Артист. Борг задумчиво кивал в ответ. Впервые он возвращался домой с непривычным, а точнее с неслыханным грузом на душе, свалившимся извне невидимым, ничем не обозначаемым и все равно постоянно присутствующим. Боб! — А ты действительно видел китов в океане? — прервала его мысли Джесси. — Ну как же? Я потому тебе и звонил. Оживляясь, вновь заговорил он. — Ты представляешь? Этого словами не передать. В океане, вообрази себе, движутся, как корабли, грандиозные животные. Плывут, как журавли в небе, треугольником. Зрелище! А тебя рядом нет но хорошо еще дозвонился. Борг помолчал и затем продолжил, увлекаясь. «И как бы тебе объяснить, понимаешь, я сейчас думаю, что это было вовсе не случайно. Ну вот послушай, во Франкфурте в этот раз, кроме знакомой публики, был один новый участник из Австралии, из Мельбурнского университета. Все-таки австралийцы отличаются чем-то особенным от всех нас, не знаю почему». Может, потому что они на окраине мира? Или просто этот человек такой? Я его про себя дельфинологом называл, потому что он увлекается дельфинами. Это его хобби. Он живой, с пытливым умом, говорит интересно. Так вот, зашел у нас разговор. Случайно, конечно, о китах. Начали с дельфинов. И этот разговор о китах, пусть тебе покажется смешным, очень сблизил нас. Мне было так интересно, ведь наука до сих пор не может ответить на вопрос, что означает феномен группового самоубийства китов. Это когда они выбрасываются на берег? Ты это имеешь в виду? Да, именно это. Так вот, что заставляет китов полных сил и, надеюсь, умственного здоровья вдруг ни с того ни с сего, как, сговорившись, подплыть ночью к берегу, И швырнуть себя на отмель, где воды по щиколотку на издыхание. И там, не делая даже попытки рвануться назад в океан, киты погибают. Зачем они это делают? Отчего? Почему? Ну, постой, перебила его Джесси, увлеченно засияв глазами. Сколько раз об этом писали в газетах? И что твой австралиец знает, от чего это происходит? В том-то и дело. Ведь мы с ним как рассуждали? Что это явление, самоубийство китов, противоречит биологическому закону самосохранения вида, то есть природе вопреки. Такого нет в животном мире. Зато среди людей сколько угодно. Это совсем другое, категорически другое. И не об этом речь. Тут совсем иная картина, Джесси.